Глава 8. Зал, куда мы вошли, был приличным по размерам. На ощущение величины пространства влияли колонны, тянущиеся слева и справа, а также цветовая гамма: бежевые цвет эти стены, шоколадный штор. Под потолком порхали многочисленные огоньки, удерживаемые специальным полем, чтобы не спускались к гостям. Я бросила беглый взгляд на расположенные справа от нас столы с едой и напитками и проверила щиты. Наверное, в сотый раз за последний час. Мне никак не удавалось всё это время справиться с волнением, и только сейчас, когда мы вошли. Я смогла взять себя в руки и сосредоточиться на работе. Тирунатарцы выделялись среди ариатов, высокие, иногда на полголовы, выше наших мужчин. Мощные, со свёрнутыми крыльями, как у летучих мышей. Смуглые, в отличие от жителей моей планеты. И одеты все поголовно в форму военных. Кожаные штаны и рубашки с жилетами. Порядки в вечерних платьях сверкающие драгоценностями. И их мужчины в строгих костюмах выглядели привычно. Из них выделялись разве что Маркус, Шархат и Диар. Одетые в космические комбинезоны, чёрные с вставками разного цвета. Уверенные и сильные, они притягивали взгляды. Их избегали, рядом всегда оставалось свободное пространство. А на их жон смотрели очень странными взглядами. Помощь нужна поинтересовался Диар, подходя к Маркусу. «Пока не требуется. Начну знакомить Нару Ильзу с присутствующими», ответил мой начальник. «Мы с Шархатом будем поблизости», — сказал Ариат. Маркус кивнул, и мы нырнули в толпу. Я поймала несколько заинтересованных взглядов, но стоило им только наткнуться на моего начальника, как все любопытные сразу же отворачивались и торопливо исчезали. Нет, я, конечно, знала, что Нар Маркус — менталист с третьим уровнем способностей, один из лучших телепатов Ариаты, но не испытывала того запредельного страха, который просвечивал в глазах некоторых гостей. Нар Маркус представил меня тиронотарцу, возглавлявшему дипломатический корпус, и нескольким его приближенным лицам. Я вносила в Леар их контакты, а также коротко приписывала некоторые важные данные о гостях, которые подсказывала уже Нара Вероника. Сбор информации мне был привычен, лишней она никогда не бывает. Во время работы в «Звёздном ветре» я составила для себя небольшую картотеку и постоянно ей пользовалась. Знакомства тянулись одно за другим. Нормаркус представлял меня, я отвечала на приветствие, вносила данные в Лиар для связи, иногда недолго с кем-то беседовала. Через пару часов поняла, что от должности начальника пиар-службы «Звёздного ветра» мне не отказаться. «Маркус» просто не позволит. Не стал бы этот серьёзный занятой ареат тратить своё время на моё представление, если бы уже не принял решение. Кончики пальцев внезапно стало покалывать, и я осознала, что щит, ограждающий от эмоций тех, кто находится в зале, вот-вот рухнет. Слишком я сосредоточилась на знакомствах, ослабила контроль. «Устали?» — неожиданно спросил Нар -Маркус. «Есть немного», — созналась я. «Отдохните, перекусите, а после снова подходите ко мне. Представлю вас лидера мариаты. Я нервно сглотнула. Оказывается, здесь, в толпе, и правители находятся, но вслух своего удивления не высказала. В дамской комнате немного поправила макияж, помассировала виски, снимая головную боль, поставила новые щиты. Я уже возвращалась, остановилась на секунду у одной из дальних колонн, чтобы выдохнуть, как неподалёку появился мужчина одетый в белый костюм. Волосы цвета иния, больше напоминающие серебро, чем снег. Глаза серые, цепкие и внимательные. И почудилось в них что-то невыносимо знакомое. Странно как. Он заметил меня, прятавшуюся в тени колонны, и мы встретились взглядами. Волна огня накрыла с макушки до пяток, оголила каждый нерв, забрала дыхание. Один взгляд, и весь мир остался где-то позади, со своими условностями и правилами. Здесь темное серебро чужих глаз жегло и вынимало душу. Он ведь не одарённый, нет даже первого уровня способностей, самого простого. Но для меня опаснее всех ариатов с даром, потому что под этим взглядом я не могла сдвинуться с места и забывала себя. Мужчина сделал шаг в мою сторону, явно намереваясь заговорить. Я словно заколдованная стояла и просто ждала, пока он приблизится. Неожиданный звонок Поляру отвлек его, и я выдохнула, тряхнула головой, прогоняя наваждение, и поняла, что, несмотря на щиты, могу чувствовать его, этого незнакомца. От него исходила невероятная сила и уверенность, решительности что-то еще непонятное и неуловимое, похожее на грусть или сожаление. Я так и не разобралась в этом оттенке. Просто не успела, потому что зал вдруг наполнился криками, и мимо меня скользнул лазерный луч. Инстинкт моментально взял верх. Да и тренировки сказались, поэтому от первого удара я ушла, даже не задумавшись. Упала, перекатилась подальше, закрываясь руками от осколков. Раздались крики, задрожал потолок, с которого посыпались мелкие камни. Послышался грохот. Нападение произошло так внезапно, что я не сразу осознала происходящее. Я успела подняться и увидеть, как мелькнули распахнутые крылья тиронотарцев. Спасая своих женщин, по залу мгновенно перемещаясь и расправляясь с нападавшими, носились риаты. Диар, Маркус и двое других неизвестных мне мужчин. Александр, Кассандра и Вероника находились под щитом. Рядом с ними нерушимой вспыхнувшей огнём скалой, возвышался шархат. Он был готов уничтожить любого, кто попытается напасть на девушек. Я поймала взгляд Александра. Её глаза вдруг расширились, она что-то крикнула, но расслышать, конечно, я не могла. Нас разделяло приличное расстояние. Грохот усилился. Падали не только камни, но и куски льда, которые создал Нардиар. Лазеры разрезали пространство. Слева от меня раздался пронзительный крик, я обернулась и... Меня вдруг снесли с ног. Я вновь упала, больно ударилась, чувствуя, как содрала колени и губы до крови. Но мгновенная регенерация тут же сделала своё дело, залечила раны. Это длилось всего какие-то секунды. Я не успела и опомниться, как совсем рядом послышался угрожающий скрип. Меня подняли рывком и отшвырнули к дальней стене. Я не сразу поняла, что рушится колонна, и за белой пылью, которая стояла вокруг, не могла разглядеть того, кто меня спас. Он выскользнул прямо из этого ужаса, мой незнакомец с волосами цвета серебра, по-прежнему невозмутимый и уверенный. «Вы как?» — выпалил хриплым голосом. «Жива». Я тут же закашлялась от пыли, глаза защипала, и не увидела, как вспыхнул очередной лазерный луч и помчался ко мне. Всего мгновение. Я вдруг стою, вжатая в стену, закрытая сильным телом незнакомца, чувствуя его прерывистое дыхание на своём лице, ощущая натренированные горячие мышцы. Лазер пробил стену в нескольких сантиметрах от нас. Опять посыпались куски камня, вдали раздались крики. Видимо, напавших было слишком много, раз никто до сих пор не пробрался к нам и не помог. Да и с момента стрельбы прошло не больше нескольких минут. Зазвучали приказы появившейся службы безопасности. Но я их не расслышала. Мужчина сделал очередной резкий рывок, перетащил меня на другое место и снова закрыл собой. Грохот, оседавшая белая пыль. И глухой, едва заметный мужской стон. Всё произошло за считанные секунды. Незнакомец вдруг пошатнулся и, потеряв сознание, рухнул к моим ногам. На плече у него растекалось жуткое кровавое пятно. И всё вокруг перестало иметь значение. Кроме этой раны Ариата, который несколько раз за сегодняшний вечер спас мне жизнь. Я бросилась к нему, не зная, чем помочь. Дрожащими руками прикоснулась к мужчине. Я не целитель ни капли, все мои способности, что мгновенное перемещение, что эмпатия, сейчас не помогут. Рядом мелькнула тень, я вздрогнула, готовая к чему угодно, но это оказался Нар Маркус, встревоженный, серьёзный и уверенный в себе. Ранены? – спросил коротко. «Нет, помогите ему!» — крикнула отчаянно. «Он только что спас мне жизнь!» Маркус перевёл взор на мужчину, вздрогнул, и во взгляде мелькнуло непонятное мне удивление. Присел, нащупал пульс, провёл рукой над телом незнакомца, поморщился. «Что здесь?» — раздался голос Диара. И сам Ариат, принеся с собой метель, замер рядом. Наран, — поразился он. До меня не сразу дошло, что это имя носит один из лидеров Ариаты. Мужчина, ни на мгновение не задумавшийся о последствиях, когда защищал меня собой, правитель планеты. А можно мне в обморок? Маркус тем временем склонился над ним, нахмурился. Жив, но крови уже потерял немало. Бессознание, потому что болевой шок от лазера всегда самый сильный. «Ледяной кокон?» — спросил Диар. «Да, рисковать мы не можем». Я не поняла ничего из того, что сказали мужчины. Да и всё, что меня волновало, — это расплывшееся алое пятно на плече спавшего мини-ариата. «Эльм, Нара Эльза», — поправился Маркус. «Отойдите, пожалуйста». Потрясла головой, машинально отметив, что по щекам текут слёзы. «Счёт идёт на секунды», — раздался голос Александры. Она подошла незаметно и положила ладонь мне на плечо. Я вздрогнула, дёрнулась и убрала руку, которую сжимала шершавую ладонь, и на раны моментально накрыла метель, злая, голодная, заковавшая его тело в кусок льда. Едва Нардиара остановился, как я поднялась и замерла рядом с запечатанным мужчиной. «Он будет жить? Вы спасли его?» — спросила я, переводя взгляд с Маркуса на Диара. У невозмутимого термокинетика брови приподнялись вверх. Он покосился на моего начальника, и тот едва заметно кивнул, будто ответил на незаданный вопрос. «Да, Эльза», — неожиданно ответила Алекс. «Мой муж обладает способностью запирать живое в лёд. И для тех, кто внутри, время замирает». «Но нам надо спешить», — отрезал Маркус. За его спиной появилась Ника, Шархат и Кассандра. Вдали замелькали военные, раздались громкие голоса но в слова я не вслушивалась. Сейчас меня волновало лишь одно, чтобы мой защитник остался жив. «Диар, доставишь на ранок целителю Дарью?» «Да, я его наберу», — Всполошилась Вероника и отошла в сторону, щёлкая Полиару. «Алекс, останься, пожалуйста, мне понадобится твоя помощь», — попросил Маркус. «Шарх, подстрахуешь нас?» «Разумеется, Касс, ты побудешь с Никой под охраной?» — спросил термокинетик. Девушка кивнула и ободряюще сжала его ладонь. «Я отправлюсь на раном», — выпалила я, едва все вопросы были утрясены. Ариат разом уставились на меня, напряглись, но Маркус кивнул, словно что-то прочёл в моих мыслях, счёл нужным проявить это доверие. «Так будет лучше всего, за ним нужно присмотреть кому-то из наших», — ответил он. Дальше время для меня потерялось. Мы оказались во флаере, и весь полёт я не сводила глаз с мужчины, закованного в лёд. В целительском центре нас встретили прямо у выхода. Целитель Дари черноволосый, зеленоглазый мужчина, серьёзный и решительный, тут же принялся за дело. В палате, куда меня не пустили, оставив стоять у защитного стекла, Нардиар снял лёд, и Дари что-то ему сказал. Термокинетик кивнул, вышел и направился к ближайшему автомату с водой. Заодно он одним своим видом распугал всех, кто находился поблизости. Воду протянул мне, отошел и набрал Маркуса. Я не слышала, о чем они переговаривались. Смотрела за стекло, где за жизнь спасшего меня мужчины боролись четверо целителей. На рану опутывали светящиеся синие и зеленые нити. Время от времени ему вкалывали какое-то лекарство. Суеты в действиях целителей не было, они привычны к своей работе. Я не отрывала от них взгляды и мысленно просила все существующие высшие силы не дать нарану умереть. Время бежало. Я не заметила, как палату окружили безопасники. Как появился Нар как кто-то участливо принёс мне бульон в кружке и шепнул. «Вам нужно поесть, потребуются силы». Наконец, эта вечность, где жизнь на рано висела на волоске, закончилась. Вышли усталые целители. «Жизни правителя планеты ничего не угрожает», — сказал Дарий. Я не удержалась и всё же всхлипнула. Через пару часов он придёт в себя, но восстанавливаться придётся несколько дней. «Можно мне к нему?» — спросила Тихо, но меня услышали все. «Можно», — кивнул Дарий. «Только сначала примите душ и пройдите дезинфекцию в специальном блоке». «Арий», — позвал своего помощника, — «проводи». «Эльза», — представилась я. «Тоже твоя сотрудница, Маркус?» — вдруг спросил он. «Да». Дальше я уже не вслушивалась. Быстро приняла душ, переоделась в чистую одежду, которую мне выдали. Заглянула в отдел дезинфекции и едва ли не бегом направилась к палате. Вокруг по-прежнему находилось десяток военных, но меня пропустили без единого слова — молча. И ведь кроме этих ариатов никого больше рядом с Нараном не было. Я вспомнила, что читала о нём в новостях. У правителя планеты не имелось семьи, но... Должен же быть хоть кто-то, кто беспокоится о нём. Друзья, близкие. Только в палате почему-то находились Маркус и Диар, о чём-то разговаривая с одним из целителей. И никого больше. Разговор стих, когда я вошла, целитель откланялся. «Кто из нас двоих останется?» — спросил Маркус. «Я могу, только наберу Алекс, предупрежу, чтобы переночевала Ука с Шархатом, и маме сообщу, что Ариадну заберём завтра». Спокойно сказал Диар. «У тебя дел и так много». Завтра, если что, меня сменит шархат. Договорились. Диар вышел, я же подошла к лежавшему мужчине. Опутанный энергетическими нитями с подключёнными датчиками, отслеживающими его состояние, Наран казался уязвимым и беззащитным. Черты лица смягчились, разгладилась морщинка на переносице, хотя губы по-прежнему оставались бледными. Я невольно скользнула взглядом по его шее, плечам и вздрогнула. Что не так? Сполошился Маркус, наблюдавший за мной. Но я не могла ответить. Дыхание сбилось, перед глазами все потемнело. Эльза, вам плохо? Я слышала голос своего начальника, как сквозь вату. Ухватилась за край тумбочки, чтобы не упасть, закрыла глаза и выровняла дыхание. Если сейчас летят все щиты, объяснять придется в разы больше. А я все еще намерена сохранить свой дар в тайне. Мысли путались, разбегались, а после осталась лишь одна. «Да быть такого не может, не может!» Вдох, и я снова смотрю на мужчину, лежащего передо мной. На его плече виднелся длинный, напоминающий искривлённую стрелу шрам. Знакомый настолько, что перепутать его с чем-то другим просто нельзя. Я точно знала, откуда он. Именно такой формы была рана у того, кто девять лет назад спас меня от осколка стекла в обстреливаемом флаере. «Это он», — тихо сказала, чувствуя комок в горле. «Он спас». «Я знаю, вы говорили». Оборвал Нар Маркус, в голосе которого слышалась тревога. Я обернулась к нему, с трудом оторвав взгляд от Нарана. «Вы не поняли. Это тот самый мужчина, который девять лет назад спас мою семью и защитил меня от нападения, когда мы летели во флайере. Это был Наран».